Глава вторая. Продолжать соединение! Зарычал затревиль. Вперед! Донесся приказ со стороны нашего пехотного центра. Маневр был непростым. По-хорошему мушкетеры должны были встать перед пикинерами, успеть несколько раз выстрелить и отойти в задние ряды. При этом по краям коробки были свои аркибузиры, небольшие отряды, но тем не менее регулярно наносящие свой урон. Испанские аркебузиры давно затерялись среди пикинеров, настолько наш постоянный огонь смешал их ряды. С нашей стороны роль мушкетеров выполняли гасконские стрелки. Они сейчас маршировали ровной линией перед рядами пикинеров. Детревиль приказывал нам на ходу соединиться с движущейся человеческой коробкой. Это лишь показывало бесконечную веру Детревиля в своих мушкетеров, их выучку и дисциплину. Мы шли, продолжая перезаряжать мушкеты на ходу. Жан де Гассион, завидев наш маневр, Прокричал что-то другим пехотным офицерам. Командующий центром Деспинанс командовал «Стоять!» И пехота замерла. Гасконские стрелки сделали еще один зал по надвигающейся терции. После этого мы соединились. Гасконцы стояли ровно размазанные по передней линии в один ряд. Теперь мы встали впереди, дав товарищам возможность перезарядиться. Мушкетюры выстрелили как один и по давно выученной привычке отступили назад. Мы стояли в два ряда. Ряд гасконских стрелков и ряд мушкетеров. Таким образом мы закрывали весь фронт без учета стоящих по бокам аркебузиров. Обстрел Терций продолжался. Испанцы, опустив пики, приближались неумолимо, но все равно теряли своих солдат. Мы стояли твердо, и даже когда острия вражеских пик были в паре метров от нас, продолжали вести огонь. Гасконские стрелки ушли за наши спины, мы сделали последний залп. Шагнули назад. Подняли мушкеты дулом вверх, пока мимо нас прошли пикинеры. Затем началась рукопашная, и я услышал, как сталь о окирасы. — Достать шпаги! — скомандовал детревиль Слуг рядом с нами не было. Пришлось класть дорогие мушкеты себе же под ноги. И молиться о том, чтобы о них не споткнулись наши же солдаты. А впереди шла пикейная схватка. Люди падали с обеих сторон, и их тут же заменяли новые, пока, наконец, испанская терция не дрогнула. — Нет, никто не побежал и не попытался сдаться. Просто в первой линии всего на несколько мгновений образовалась брешь. Тогда Детревиль закричал во все горло. «Мушкетеры, к бою!» Мы выскочили из рядов наших союзников, проскользнули мимо скрежещих друг от друга копий и ударили в брешь. Я вонзил шпагу в первого же пикинера, что не успел опустить свое оружие. Пинком оттолкнул его назад, товарищем создавая еще больше суматохи. По правую руку от меня уже разил врагов Анри Дорамитс. Этот дьявол уже спокойно фехтовал двумя шпагами сразу. Мы сеяли смерть среди испанцев, не замечая больше ничего вокруг. Я и сам не знаю, когда битва закончилась по-настоящему. Скорее всего, это произошло тогда, когда жандармы Канде наконец-то справились с подкреплением врага и вновь обрушились на тыл испанцев. Но я этого не видел. Просто врагов становилось меньше, просто кто-то наконец решился сбежать, а кто-то бросил оружие и упал на колени. Битва при Рокруа была наконец-то выиграна. От испанской мощи не осталось ничего. Пленных было немного, и все они уже были построены в две шеренги. Связанные, разоруженные, несчастные. Знатых офицеров уже прикарманил себе Канде по праву победителя. Все рукоплескали ему, и особенно светился Андрей Дорамис, глядя на внука того, кого все гугеноты почитали как героя и освободителя. Мне и самому нравился Канде, но я, в своей оценке, был куда ближе к мнению Детревиля. — Малакосос едва не проиграл, — сказал он, оставшись наедине с нами, пятью уже мушкетерами. — Любая достойная победа в какую-то секунду висела на волоске, — глубокомысленно изрек Исаак де Порто. Капитан-лейтенант королевских мушкетеров урока философии не оценил. Он поглядел на здоровяка с едва скрываемым раздражением. — Если бы не мушкетеры, и, может быть, Гасконца Д'Артаньяна? — начал Детревиль. Исаак улыбнулся. Но Канде взял с собой и мушкетеров, и гасконских стрелков. Если бы не резерв... Но резерв ведь и нужен, чтобы приходить в последний момент, — пожал плечами де Порто. Анри Дорамитс посмотрел на него с благодарностью, а де Тривиль только плюнул на землю и удалился в свою палатку. — Чем займемся по возвращению в Париж? — спросил Арман де Тос. Мы переглянулись. Де Порто сказал. — Я бы напился. Де Тос согласно кивнул. Все равно биржирак поддержал товарищей, мы с Анри остались в меньшинстве. Тогда я сказал: сперва один гугенот исполнит свое обещание и женит меня. Этот гугенот никогда не отказывался от своих слов, Шарль, улыбнулся Анри Доромиц. Но разве вы не слышали? До да Парижа еще далеко. Мы с войском идем дальше. В Испанию, не понял я. Анри развел руками. Арман тем более ничего знать не мог. Мы все уставились на Исаака де порто. Тот пояснил. — Наше дело сейчас — откусить столько, сколько сможем. Чем лучше разовьем успех здесь, во Фландрии и Каталонии, тем скорее Габсбурги попросят о мире. — И тем выгоднее мир будет для нас, — усмехнулся я. Депорто кивнул. — А ты? — спросил у меня здоровяк. — Обещал королю встретить его в Кастльморе, пожал плечами я. — Так что, если Канде меня отпустит, отправляюсь туда. Я продолжил. — Значит, отправлюсь сразу в Гасконь. — Один? — неуверенно спросил все равно Девержирак. Я рассмеялся. — Езжай с нами, если не хочешь расставаться с Джульеттой. Мушкетеры переглянулись, носатый наоборот отвел взгляд. Я похлопал его по плечу, а потом направился в сторону героя сегодняшней битвы. Канде стоял вместе с Жаном Дегасионом, и они болтали о чем-то, как старые друзья. Заметив меня, оба дворянина улыбнулись. Канде помахал рукой, но не мне, а своему слуге. Тот быстро принес из палатки поднос с кружками, что держал в левой руке, и бутылку вина. — Вид, боюсь, не саморасполагающий, — сказал я, указывая взглядом на усеянное телами поля. Вдалеке уже маячили обитатели крепости Рокруа. Стервятники ждали, пока львы отойдут от добычи. — Напротив, друг мой, лучше почтить память этих героев, — усмехнулся Канде, беря в руки кружку. Слуга налил ему вина, довольно ловко обращаясь с бутылкой одной рукой. На второй по-прежнему покоился под нос. — Вы довольны своими стрелками, шевалье? — спросил Дегасион, также берясь за кружку. Я сдался и взял третью. — Более чем. Отличная работа. Я искренне горжусь тем, что мое предприятие привлекает таких людей, как вы, граф. Дегасион чуть поклонился. Мы выпили за героев с обеих сторон. Сколь не сильна была ненависть к испанцам, погибшие сегодня солдаты держались храбро. — Да и вообще, сколько я прожил в этом времени... Каких-то конкретных испанцев никто не ненавидел. Вся злость шла в адрес династии Габсбургов. — Но ты же не просто так решил со мной заговорить, шевалье? — лукаво улыбнулся Канде. — За сколько продаете испанцев? — Почему-то мне кажется, что вас незнатные пленники интересуют, — уточнил Канде. — Я кивнул. Тогда жан де спросил. — Но о вас ходила слава, как о человеке, всегда берущем самую знатную добычу. — Она сделала мне стартовый капитал, — пожал плечами я. — Сейчас мне нужна рабочая сила. — В Гасконе не осталось крестьян? — Мои крестьяне мне нужны, чтобы выращивать хлеб и виноград, — рассмеялся я. — Так сколько? Канде пожал плечами и назвал сумму в десять ливров за испанца. Это были сущие копейки. Но, во-первых, мы с конде уже успели подружиться. А, во-вторых, сам герцог понятия не имел, куда ему им девать эту солдатню. Я выкупил сотню испанцев, пообещав им не самые плохие условия. Работают в Гасконе три года, после чего я оплачиваю им путешествие домой. — Его величество просило отпустить тебя сразу после битвы, — сказал на прощание Канде. Я кивнул. — Мне бы хотелось провести смотр в Гасконе и пригласить туда его величество. — В Париже надолго не задержишься, Швалье? — Меньше, чем на день. Сможете подобрать там одного моего друга? Ему есть что вам предложить. Лукаво улыбнулся Канде. — Что ты имеешь в виду? — Путешествие, шевалье. Врач нашей семьи, весьма способный малый. Тот еще вольнодумец. Заговорчески подмигнул мне Канде. — Он успел навлечь на себя чей-то гнев, и вы хотите, чтобы я спрятал его в Гасконе? Канде рассмеялся и похлопал меня по плечу. — Лучше, шевалье. Гораздо лучше. — В Париже посетите мое поместье, попросите доктора Бурдоло. На этом мы с герцогом и попрощались. Гасконские стрелки должны были остаться с Канде. Я не планировал строить автономную военную структуру и честно исполнил свой дворянский долг перед его величеством. Герцог выделил мне небольшую группу для сопровождения, и, попрощавшись с мушкетерами, я двинулся в Париж. Вместе с Канде они должны были двигаться дальше и развивать успех. Чем ближе наши войска к Мадриду, тем ближе мир. Прощание было коротким, поскольку каждый из нас понимал. Очень скоро мы вновь встретимся. Я добрался до Парижа, нанял там несколько телег, запряженных мулами. В телегах ехали пленники. Диего согласился отправиться с нами и ввести испанцев в курс дела. В основном он объяснял, какие работники нужны в Гасконе и чем придется заниматься. Все равно Диего выглядел подавленным. Новости о том, какие чудовищные потери понесли испанцы при Рокруа, быстро достигли Парижа. Я постарался его успокоить разговорами о чести и бесстрашии, но особого эффекта это не возымело. Впереди процессии на лошадях ехали мы с Миледи. Следом катилась карета, в которой большую часть времени проводила Джульетта. И меледи временами залезала туда отдохнуть от скачки. Планше сидел на козлах. Мы покидали Париж без особого сожаления, с молчаливого благословения Его Величества Людовика и его Преосвященство Мазарини. Доктор Бордало, Пьер, как он нам представился, Оказался парнем молодым и привлекательным. Он замыкал нашу колонну, следуя за пленниками и солдатами на своей лошадке. Мы планировали провести в пути дней 10-11, останавливаясь ненадолго в трактирах по дороге. Во время первой остановки мы постелили испанцам прямо в телеге. Но вынесли им немного овощей и похлебки. Солдат я уже кормил мясом и сыром. Путешествие выходило более накладным, чем покупка пленников. Джульетта и Миледи отправились в снятую для них комнату. Я остался в общем зале с доктором Борделло. Куда делся планшет, понятия не имею. — Канде сказал, вы хотите предложить мне путешествие? — спросил я, разливая по кружкам вино. — Сопровождение, с вашего позволения, граф, — улыбнулся Бурдуло. Дело в том, что я хочу попытать счастье при дворе одной весьма образованной и интересной особы. А что мне до этого? — Я заплачу вам за то, чтобы в безопасности прибыть в Швецию. Я поставил кружку на стол и недоверчиво спросил. — Тогда почему вы просите меня вас сопровождать? Я не морской человек, доктор. — Мне нужен человек уже в Швеции, — улыбнулся Пьер. — Чтобы меня не убили друзья той особы, которой я хочу предложить свои услуги. Прекратите говорить загадками, прошу вас. — Хорошо, граф. Карта на стол. Я хочу задержаться во дворе королевы Швеции. Королева Кристина — просвещеннейшая особа Европы, дочь самого Льва Севера. Она человек искусства и науки, и, конечно же, вокруг нее много... глупцов, что попытаются столкнуть ее с этого пути. И они попытаются вас убить, если вы придете и начнете... что, читать ей Декарта? С Декартом она уже встречалась. У меня свои планы на эту особу, граф. Но в общих шрифтах вы правы. Мы приедем в Швецию, я представлю вас королеве Кристине и ее уважаемому брату. Какое-то время погостим там, потом вы уедете, а я щедро вам заплачу. Вы не хотите заплатить вперед?» Доктор Бурдело расплылся в улыбке. «Королева Кристина еще не одарила меня ничем, что я мог бы для вас заложить, мой дорогой граф». «Это похоже на авантюру», — буркнул я. «Неужели Канде согласился?» Тогда доктор вздохнул и поглядел на свои ноги. Не поднимая взгляда, он сказал. Ему пришлось, когда Мазарини попросил об этом. Тогда до меня дошло. «Вы собрались охмурить королеву одного из сильнейших государств Европы, пока она еще молода?» Бурдел скривился будто от зубной боли. «Ну, что значит охмурить, граф? Я человек чести, у меня есть невеста. Я собираюсь принести моду, костюмы, украшения, балы. В общем, мой друг, я собираюсь сделать все, чтобы королевская казна опустела. Пустая казна — это высокие налоги. Высокие налоги — это недовольный народ и бунтующая армия. Мазари немало чем отличается от красного. А если у вас не получится? Полагаю, что в худшем случае меня отравят или убьют на дуэли». Но почему бы не попытаться? Я согласился и пожал руку Пьеру перед тем, как отправиться спать. Через десять дней мы прибыли в Гасконь. Джульету новое путешествие немного подкосило. Или это, или тоска по воюющему сейчас испанцами Сирану до Бержераку. Я представил к девушке няню, жену Планше. А затем познакомил родителей с меледи. Семейный ужин прошел весьма неплохо, только отец не совсем понял наш маневр со свадьбы по гугенотскому обычаю. Но мы решили не портить друг другу настроение спорами. Поселив меледи в отдельной комнате замка Костельмор, я смог заняться делами моего небольшого предприятия. Все гасконские стрелки ушли воевать, оставив после себя пустой плац и казармы. Я провел смотр оружейных, проверил качество мушкетов, собрал вокруг себя самых умелых и мозговитых мастеров и почти сутки по памяти пытался нарисовать схемы относительно понятных мне технологий. Я все-таки экономист, пусть и отработал большую часть своей жизни на оружейном заводе. Мягко скажем, калаш по памяти не нарисую и не объясню, как его собрать. Однако мне удалось развить идею пистолетов с прикладами. Но самое главное, я смог объяснить парням концепцию казнозарядного оружия и унитарного патрона. Ну, я думаю, что смог объяснить. Конечно же, после нашего разговора все мастера тут же переругались. Одну дуэль мне пришлось останавливать самым действенным способом — вытащить шпагу и поклявшись, что убью победителя. Оружейники просили дать им несколько месяцев, и мне оставалось только ждать и надеяться. Отправил пленных испанцев строить еще несколько зданий. Чувствовал себя, как будто играя в немецкую экономическую стратежку, вроде «The Settlers». Я уже мог позволить себе не закупать одежду, а шить самостоятельно. Так что начал строительство мануфактуры и поиск новых работников. К нам стекались люди со всей Гаскони. Затем я заложил здание конюшин, потому что снарядить конными тысячу стрелков оказалось не так просто. Пять сотен сейчас воевали во Фландрии, пять сотен отправились вместе с Канде. Конечно же, разведение лошадей это проект на годы, но сейчас я был как никогда уверен в своих силах. Третьим заложенным зданием стала почта. Королевская почта и так была в Гасконе, но мне нужен был способ доставлять журналы. Каждый во Франции знал, что корреспонденция может быть прочитана. И обязательно будет прочитана, если письмо написано человеком опальным или уже переходившим дорогу красному. А теперь и Мазарини. Моя же идея заключалась в том, чтобы соединить почту и галантерею. И продавать на ней, во-первых, журналы и книги, а во-вторых, то, что оставалось от производства нашего ЧВК. Шляпы, сапоги, перчатки, плащи и камзолы, кинжалы, пули, пистолеты. В первую очередь во вторую обычный калентерейный набор ленты челки гребни бритвы нитки и так далее оставалось надеяться что его величество достаточно ко мне благосклонен чтобы не прибить конкурента в крайнем случае я мог полностью отказаться от рассылки писем сосредоточившись только на подписке на журнал Д'Артаньян. все это время доктор пьер бурделло расспрашивал меня о болезни его величества оказалось он с самого начала пытался через канде донести на доктора бувара но, к сожалению, старший Канде к нему не прислушивался, а младший показал себя лишь недавно. В любом случае Бурделло оказался человеком-ученым, с отвращением, относящимся к кровопусканиям и клизмам, живо интересующимся медициной. Что меня больше всего радовало, он был тем еще аскетом, спокойно переносил чисто гасконские традиции, ужины вместе со слугами за одним столом и отсутствие изысканных блюд. Решив все дела в Гасконе, я встретил Людовика XIII и Анну Австрийскую. Королевская чита прибыла вместе с маленьким Людовиком XIV и выглядела удивительно счастливой. У них уже был свой домик в Касконе, но я предложил один из отцовских особняков поближе к горам. Охраняли читу королевские же мушкетеры, но, к сожалению, никого из моих друзей среди них не оказалось. Слугам было наказано строго следить за диетой короля и королевы. Наконец, я попрощался с Меледи. Пообещав вернуться как можно скорее, я поцеловал ей руки и попросил молиться за меня. После чего, оставив даже верного планше, он и так слишком долго времени провел вдали от семьи, я отправился на отцовскую конюшню. Там меня уже ждал доктор Бурдало. «Ну что, граф, вы готовы?» «Зовите меня или по имени, или шевалье», — вздохнул я. «Слава богу, мой отец еще жив. Я уже осознал свою ошибку. Почему не виконт?» Я пожал плечами. «Шевалье мне нравится больше всего». Доктор поклонился, и мы вывели лошадей. В Гасконне было тепло, хотя уже стоял ноябрь. — Успеем вернуться к Рождеству? — с грустью спросил я. — Вряд ли, шевалье, — вздохнул Пьер. Я еще раз посмотрел на замок Костельмор. Скакать до ближайшего портового городка, плыть в Швецию и следить за тем, чтобы какой-нибудь северянин не пришил шпионом озарине Веселенькая дельце. Кстати, доктор, — вдруг сообразил я. — А вы знаете шведский? — Нет, а вы? — рассмеялся Бурделло. Я покачал головой. «Это будет интересно», — усмехнулся я себе под нос и послал лошадей вперед.